«Господин главнокомандующий!» Стаффа протянул руку и нажал контрольную кнопку. «Слушаю». Он стоял посреди командирской каюты на штурмовом корабле. Мониторы, окружавшие его, передавали информацию о состоянии дел в различных частях лагеря и на его внешнем периметре. Детекторы корабля, для которых темнота помехой не являлась, со сверхъестественной точностью показывали на экранах тарганские пейзажи. На связи пост номер два говорит Эдна. Докладываю о Синклерифисте, сэр. Он нашел какой-то коммуникационный кабель, потом подошел ко входу в старый туннель. Так там до сих пор и сидит. Похоже, что он. М -м плачет. Прикажете подойти ближе? Проверить, все ли в порядке? Став щелкнул переключателем на приборной доске и на экране монитора увидел то, что передала ему Эдна через электронную увеличительную систему. Он сразу же узнал вход в гору. «Не надо, Эдна. Оставь его в покое. Держись на таком расстоянии, чтобы обеспечить безопасность Синклера, но только не мешай ему». «Есть обеспечить безопасность и не мешать». Стаффа проследил, как Эдна отходила от входа в туннель и подумал, за Синклера можно не волноваться. Эдна будет надежно охранять его и никогда не расскажет об увиденном. Это была одна из самых надежных его помощниц. «Господин главнокомандующий!» – поступил вызов по главному коммуникатору. «На связи Итриата». «Подключайте Итриату на добавочной частоте». «Есть». На экране появилось встревоженное лицо Кайлы Дон. «Стаффа, нас не подслушивают?» Главнокомандующий проверил квантовую волну. Помех не было. «Линия свободна. Что случилось, Кайла?» Магистр Дон устало улыбнулась. «На связи, Командир Крыла. Соединяю». Сердце Стаффа замерло, когда на экране возникло осунувшееся лицо Скайла. Под опухшими глазами ее залегли темные круги. В лазурных глазах метался страх. Стафа, голос Скайла странно дрожал. «Как ты? Где ты? С тобой все в порядке?» Скайла быстро кивнула головой и с усилием проглотила застрявший в горле комок. «Я на Тергузе. Мне удалось связаться с тобой только через Этриату». «Послушай, здесь моя яхта. Думаю, что и так-то здесь». Она с трудом сдержала дрожь. «Со мной пока все в порядке. Я зарегистрировалась в порту под именем Ласка, и на людях всегда ношу веганский шарф. Вряд ли они смогут вычислить меня. Думаю, что я в безопасности». «Успокойся, я понял. Скажи, что нужно мне сделать. Я могу изменить курс». «Нет, подожди. Прежде чем любой из твоих кораблей успеет подойти к Тергузу или исчезнет». Скайла сжала кулак. «Если бы она собиралась остаться здесь, она не стала бы оставлять свою яхту на виду. Слишком уж она заметная. Мне еще повезло, что я сразу направилась сюда». «Я свяжусь с администратором». «Нет, Стаффа, не надо. Пожалуйста». Но в ту же секунду она передумала. «Хорошо. Высылай корабль. Поддержку. Тергус может закончить свое существование в огне пожаров. Они рвутся к власти». В народе брожение, а директор службы безопасности поддерживает возмутителей спокойствие. «Я побывала в баре и сразу же вернулась на корабль. Кайле будет приятно узнать, что почти все стены здесь расписаны лозунгами с Тергус Тергу сможет с минуты на минуту взлететь на воздух. И это еще не все. Пропал веганский торговый представитель. Не знаю, чьих это рук дело, так или нет». Скайла встряхнула головой и обхватила себя руками, силясь не потерять самообладание. «Я сильно напугана. Убежала. Увидела на мониторе свою яхту и побежала, заперлась на корабле. Она здесь, Стаффа. Она здесь. Я чувствую ее присутствие в вонючем воздухе Таргуза». Стаффа протянула руки к экрану, пытаясь успокоить Скайлу. «Расслабься, девочка. Сделай глубокий вдох, вот так». «Теперь еще раз». «Хорошо». «Она не может даже связно говорить». Скайла закрыла глаза и глубоко задышала. «Да, все хорошо». Она сделала еще глотательное движение и встряхнула головой. На ее побледневшем лице появилась страдальческая гримаса. «Я должна вернуться. Связаться с веганским представителем. Надо узнать, действительно ли он пропал». «Скайла!» Напряженными руками Стаффа схватился за монитор. «Скайла! Посмотри на меня!» «Хорошо. Теперь давай по порядку!» Командир крыла кивнула и, прищурив глаза, пристально посмотрела на возлюбленного. «Со мной все в порядке, Стаффа. Так часто бывает. Копится, копится, а потом вдруг резко прорывается». Она облизала губы и растянула их в не совсем убедительной улыбке. Потом все проходит, я снова оживаю и чувствую себя вполне сносно. Я думаю послать тебе на помощь Сикору. Ее корабль движется сейчас по вектору вблизи Тербуза. Она оставит Дельту-5, изменит курсы и максимально разгонит судно, но в любом случае прилетит не раньше, чем через 3-4 недели. Ты сможешь. Слишком поздно. Скайла бросила на главнокомандующего понурый взгляд, словно мгновенно обессилила. Стафом, не придется самой разбираться здесь». Или оставила яхту на видном месте. Вне всяких сомнений она собирается ее бросить. Времени в обрез, понимаешь? Она вот-вот скроется. Может быть, украдет чей-нибудь корабль, а может попросится пассажиром, я не знаю. Но к тому времени, когда Сикора пришвартует здесь сабот, Или уже и след простынет. «Хорошо, я согласен с тобой». И всё же я пошлю Сикору на тот случай, если твои опасения оправданы. Если тербус взорвется, то Сабот подберет хоть какие-нибудь его обломки. А если случится худшее, то Сикору постарается вытащить тебя из беды. Так ты говоришь, что директор внутренней безопасности на стороне мятежников? Это только слухи. Мне сказали так в баре. Наверняка я узнаю, когда спущусь на планету». «А что, если на планете ты встретишься с Илли и потеряешь над собой контроль, как это только что было перед коммуникатором?» В голубых глазах Скайла появилась неуверенность. «Я не знаю, Стафа. Думаю, я... Если в решающий момент я потеряю над собой контроль, она победит». Скайла немного помолчала. Ее прекрасное лицо выглядело до предела утомленным. «Я сама должна решить эту проблему». «Ты понимаешь меня, Стаффа? В своем послании ты сказал, что все понимаешь. Скажи, это так, да?» Главнокомандующий кивнул и заставил себя улыбнуться, хотя сердце его разрывалось на части. «Да, это так, Скайла. Я верю в тебя. И поддержу во всем. Слабая тень усмешки, блуждавшая по лицу Скайла, наконец остановилась на ее губах, превратившись в горькую улыбку. «Знаешь, ты замечательный человек, Стаффа. И если раньше я просто любила тебя, то сейчас готова отдать за тебя последнюю каплю крови». «А я за тебя, Скайла». Главнокомандующий вновь сдержал чувства, понимая, что сейчас любимой женщине требуется совсем другое. Стаффа сказал то, что она хотела услышать. «Я люблю тебя, Скайла. Если я могу хоть чем-то помочь, немедленно сообщи мне». Она резко кивнула головой, выдавая движением, охватившее ее нервное напряжение, и спросила. «Как обстоят дела на Тарге?» «Мы только что приземлились. Синклер пошел поздороваться со своими призраками». «А Крисла? Чем занимается она?» «Крисла здесь нет». «Ах да, ты же говорил, что она пытается найти себя». «Похоже, что этим занимаются все женщины, которых я имел счастье любить». — Стаффа рассмеялся. Она полетела на их штан с Маком Рудером. Скайла посмотрела главнокомандующему прямо в глаза, вокруг которых обозначились резкие морщинки. «Я никогда не слышала, чтобы ты говорил таким тоном». Стаффа вздохнул. Горькая улыбка искривила его губы. «Теперь я понял, чего хочу, Скайла. Я поставил на тебя. Все поставил». А ведь тебе известно, какой я азартный игрок. Почему на меня? Ну, какое-то отношение к этому имеет любовь, а также память о том, как много раз ты появлялась в самые критические моменты и спасала мне жизнь. Я помню и то время, когда ты пыталась соблазнить меня. Я смирился. Смирился? Светлые брови Скайла удивленно поползли вверх. «А ты думаешь, что мне доставляло большое удовольствие быть окутанным твоими белыми волосами, а?» «Я боялся даже пошевелиться, чтобы не вырвать ни единой прятки». «Боялся пошевелиться?» «А я думала...» Вдруг Скайла поняла, и в ее глазах загорелся голубой огонь. «Ты бессовестный репарианский слезняк, Стаффа. Но погоди, как только я доберусь до тебя, ты возьмешь у меня свои слова обратно». «Я так отделаю тебя, что...» «Ты? Какую же армию ты позовешь на помощь? Глядя на тебя, я скорее сказал бы, что ты похожа на выжатый лимон, чем на бравого бойца. Помнишь, о чем мы разговаривали с тобой последний раз на крисле? Ты боялась, что я обрюзгну, стану жирным, ленивым? Так вот, я держу себя в форме и постоянно тренируюсь. Ну а ты?» На лице Скайлы вновь появилось подавленное выражение. Стаффа понизил голос. «Ах, ах, ах! Я так и думал. Не пора ли заняться собой, любовь моя? А то в следующий раз, когда мы встретимся, у меня не хватит рук, чтобы обнять тебя». «Ну давай же, Скайла, посмотри мне в глаза. Где твоя прежняя вспыльчивость? Соберись силами!» Долгое время Скайла сидела в нерешительности, потупив глаза. Когда она, наконец, взглянула на возлюбленного, на лице ее была написана «решимость». Самообладание вернулось к ней. «Мне надо идти». «Будь очень осторожна. При любой неожиданности связывайся со мной. На всякий случай, понимаешь? Нам нужна информация об Илли Такка и о политической ситуации на Тергузе. Я рассчитываю на тебя». «Я буду осторожна». Скайла тряхнула головой. «Рассчитывает на меня? Да ты просто глупец, Стафа. Если бы ты только знал». «Я скучаю по тебе, Скайла». Она подмигнула. «Ну что ж, увидимся. А сейчас мне нужно расправиться с парочкой сук». Экран монитора потемнел. Главнокомандующий тяжело вздохнул, опускаясь в командирское кресло. Скайла, Скайла, благословенные боги, даже во время разговора со мной ты не могла сохранять спокойствие. Каким же образом ты справишься с хладнокровной сукой Илли?» Он утрученно покачал головой. «Она просто убьет тебя». «Вполне возможно», — ответила с засветившегося вновь экрана Кайла. «С другой стороны, теперь мы знаем, где находится Илли. Я могу связаться со своими агентами на Тергузе и поручить им выследить ее. Стаффа тупо уставился на монитор. «Ты подслушивала Кайла?» «Во-первых, не забывай, что это я вас соединила. А во-вторых, я отлично тебя знаю, Стаффа. Знаю, как ты работаешь и чем живешь. «Я боялась, что ты упрёшься, как иштанский бык, когда я собиралась предупредить тебя, точно так же, как ты предостерёг Скайло». Стаффа весь напрягся, почувствовав, как в нём зашевелилась ярость. Магистр поняла его состояние. «Твои секреты останутся со мной, господин Верховный Главнокомандующий». Едва уловимая улыбка тронула её губы, придав суровое очарование. И чтобы показать, как я глупа, я признаюсь, что тоже беспокоюсь за нее. Стафа нервно постукивал кончиками пальцев по корпусу монитора. Спасибо, Кайла. Он поколебался. Ну и что ты думаешь по этому поводу? Сможет ли Скайла? Сумеет ли взять себя в руки? Дай время, Стаффа. Она упрямая женщина. Ты тоже, но хватит ли ей времени? Или так-ка рядом? знаю кайла сцепила руки за спиной директором службы внутренней безопасности на тергузе является гипер рил он выходил с нами на связь и предлагал сотрудничество он сообщил о яхте с кайла нет пристальный взгляд желтовато-коричневых глаз кайлы стал жестким но рил как никто другой поддерживает политику реформ на Тергузе». Скайла была права. К тому же, как выяснили мои агенты, веганский торговый представитель действительно исчез, и в этом она не ошиблась. Я постараюсь выяснить, что с ним произошло. А как насчет решения отправить туда Сабот? Губы Кайла дрогнули. Когда дело касается расправ, Сикора может напугать даже Кванту. Знаешь, Стаффа, если все полетит к чертям, она подольет только масло в огонь. Но если повезет... то захватит Гипера Рилла и основательно его допросит. «Ты бессердечный и трезво рассуждающий магистр, Кайла, Ты знала это?» Кайла Дон криво усмехнулась. «Не становись сентиментальным, Стаффа. Моя рассудочность лежит на твоей совести. Тебе следовало позволить мне утонуть в канализационной трубе или погибнуть в песках». «Спасибо, Кайла. «Послушай, если бы твои люди могли присмотреть за Скайло, это было бы просто замечательно. Я... я был бы очень тебе признателен». «Передам». Немного помолчав, она спросила. «Когда вы начинаете? Завтра?» «Как только горняки вскроют туннель». Кайла глубоко вздохнула. «Да не оставят тебя благословенные боги, Стафа. Брайан должен прибыть на таргу на этой неделе. Удачи тебе». «Я сделаю все, что в моих силах. За всех нас!» Магистр Дон, понимающий, улыбнулась и отключила связь. Став откинулся в кресле и обхватил голову руками. В офисе на Итриате... Кайла Дон задумчиво смотрела на темный экран монитора, постукивая кончиками пальцев по его корпусу. Верховный главнокомандующий выглядел так, словно пропустил удар в солнечное сплетение. Магистр потерла кулаком глаза, пытаясь унять вспыхнувшее чувство надвигающейся беды. «Стаффа любит лайму с безудержной страстью». Много раз Кайла выслушивала его бессвязные слова в пустыне, когда он звал Кайлу, балансируя на грани ума И она явилась словно ангел вместе, чтобы отвести от него несчастье. Из всех женщин, которых Кайла знала, командир крыла единственная своей несгибаемой силой подходила такому мужчине, как Картерма. Я должна ненавидеть их обоих. Бронзовые глаза магистра Дон сузились до щелок. Перед ней вдруг ясно ожили воспоминания последнего дня на Майке. Так ясно и отчетливо, как будто она пережила весь этот ужас несколько часов назад. «Стоп, Кайла, ты любила семью всем сердцем, но это осталось в прошлом. Теперь перед тобой только бесконечное настоящее. Прошлое – только иллюзия. Что вы сказали?» – спросил один из секретарей. «Ничего». Магистр, на проводе Штан, первый дивизион. Макрудер хочет связаться с вами сразу же, как только освободится линия. Кайла нажала на кнопку входа, и на экране появилось лицо Макрудера. Он смотрел на нее безумно усталыми глазами, на лбу его блестела испарина. Макрудер, как дела? Мак усмехнулся. Из-под спутанных светлых волос по виску его текла тонкая струйка пота. Я считаю, мы справились с задачей. Компьютеры заработали, правда, на самом элементарном уровне. С примитивными задачами, такими как подключение растительных систем, уже справляются. Благодаря программному обеспечению, которое вы прислали, мы можем теперь доставлять продовольствие в нуждающиеся районы. Запасные детали имеются на складах, но ты сама знаешь, что такое запасные детали. Вроде все то, а не подходят. Его вдруг повело куда-то в сторону, и Мак тихо рассмеялся. «Мак, с тобой все в порядке?» «Конечно. О чем это я тебе говорил?» «О запасных деталях». «А, да. Прости». Лоб его нахмурился. «Мы доставляем запасные детали по необходимости. У нас есть проблемы со связью. Кое-что нужно передать на Ригу». Кайла оперлась подбородком на сцепленные ладони. «Когда ты спал, Мак?» Я даже не знаю, может быть. Он покачал головой. Еще до того, как приземлились, Крисла должна знать. Я думаю. Ты начинаешь заговариваться, командир. Тебе надо отдохнуть. Потом будешь работать эффективнее. Макрудер закивал головой и заулыбался. Господи, я должен что-то еще. Корабль. Откуда-то сбоку раздался голос Крислы. Скажи ей, что. Правильно, совсем забыл, чёрт возьми. Мак, казалось, оживился: Мы отправили транспортный корабль на имперскую САСу и отошлем еще один, как только разберемся с расписанием. Он помолчал: «Всё дело в том, чтобы составить расписание. Кайла засмеялась: Нет, это надо видеть. Мак, дай задание своим сотрудникам переслать нам опись того, что вы отгрузили на САСу. «Мы сообщим о твоём транспорте Адмиралу Джакре и выясним, что им необходимо в первую очередь». Мак снова пришел в уныние. «Мы не... очень опоздали, правда?» «Нет, Мак. Ты спас много жизней. Они будут рады узнать о том, что ты сделал ради них». Мак смотрел на Кайло пустыми глазами. «Не говори им, Кайла. И так достаточно боли. Это моя вина. Моя». Мак, ты исполнял свой долг только и всего. Ты его исполняешь и сейчас. Немного поколебавшись, она добавила: "Леди Атенасио, если вам не трудно, уважите его спать". "Непременно, магистр Дон", уверила ее контральто невидимой креслы. "Пойдем, Мак. Проверим, как обстоят дела у Реда и Эндрюса, а потом функционирование энергетической коммунальной сети и на сегодня закончим". Кайла вскинула голову. удивленная заботой и… да, пожалуй, даже любовью, которые прозвучали в этом ласковом голосе. Она отключила связь и поджала губы. «Тебя хоть сколько-нибудь волнует то, какие чувства и к кому испытывает твоя жена, Стаффа? Или это еще одно твое разочарование?» Магистр Дон повернулась к выносному терминалу. «Мне нужны имена агентов Сэдди на Таргузе. Когда Скайла Лайма будет в безопасности, Верховный Главнокомандующий сможет полностью сосредоточиться на решении вопроса с Мэгком. Если в это время, разумеется, его жена не сбежит с другим. Мужчины весьма странно ведут себя с любимыми женщинами. Как, например, Стаффа и Никлас, которые постоянно обижаются на Скайлу Лайма. Но если МакРудер спит с Крислой... Останешься ли ты, Стаффа, страдающим праведником, каким был в пустыне? или взбесившийся звездный мясник вновь поднимет карающий меч».